«Ты вчера долго гуляла с императором», — проговорила стражница, присаживаясь неподалеку. «Вы, наконец-то, помирились?» «Мы не ссорились», — ответила Эвелина, закрывая глаза и принимаясь массировать виски прохладными пальцами. «Ну?» Тира изрядно смутилась и понизила голос. «Я имею в виду, твоя опала, кажется, подходит к концу?» «Тира». — Если ты не хочешь меня обидеть, то не продолжай, пожалуйста, — миролюбиво попросила Эвелина. — Я никогда не была любовницей императора, не являюсь ею и не собираюсь становиться. Понятно? — А почему? — стражница с нескрываемым любопытством подалась вперед. — Он не нравится тебе? — По-моему... О подобном мужчине любая женщина мечтает. Красивый, могущественный. Говорят, умеет доставить даме наслаждение в постели. эвелина невольно зарумянилась от слишком вольного тона, взятого тирой. Собралась было осадить ее, но вместо этого покраснела еще сильнее. Неуемное воображение вдруг в мельчайших подробностях напомнило ей ночь... инициации. От этого сердце забилось вдвое чаще, а на лбу выступила испарина. — Не стоит об этом. Девушка облизала почему-то в раз пересохшие губы. — Прошу. — Да я и не настаиваю. Тира довольно усмехнулась, видимо, по глазам собеседницы, без проблем поняв, что та почувствовала. — Не желаешь немного вина? — С удовольствием. Эвелина с облегчением кивнула, обрадовавшись перемене разговора. С настоящим наслаждением осушила целый бокал хмельного напитка, но даже это не помогло избавиться от странной жажды, которая давно уже мучила ее. На языке вновь осела знакомая тягучая горечь пряных трав. — Ты волнуешься перед завтрашним приемом? поинтересовалась стражница, вольготно откинувшись на спинку кресла. «Тебе ведь предстоит открывать прием танцем с императором». «Вот как?» — машинально переспросила Евелина «Мне про это не говорили. Забыли, наверное». Тира пожала плечами и осторожно поставила так и нетронутый бокал на пол около кресла. «Жаль, что я не увижу, как вы будете танцевать. На завтрашний день мне впервые за долгое-долгое время дали увольнительную. И я собираюсь хорошенько повеселиться в Даргоне. Заодно и Дира прихвачу. Жаль, Ори не сумеет с нами пойти. Его в последний момент на весь день в караул поставили на дворцовые ворота. Дир? Это такой рыжий...» полюбопытствовала Эвелина. Дождалась утвердительного кивка и негромко продолжила. «Мне показалось, или между вами действительно что-то есть? Ну...» Смущение Тиры ответила само за себя. Стражница моментально залилась румянцем и принялась что-то задумчиво вычерчивать на бархатной обивке кресла. Пленница, понимающая, улыбнулась и неожиданно нахмурилась. Перед внутренним взором предстал второй стражник, совсем еще юный, светловолосый Ори.